Глава 10. Сэр Смит лег, отвернулся к стене и почти моментально захрапел. Мне показалось, что заснул слишком быстро, но у самого тела налилось такой тяжестью, что сразу же после ужина уложил Фриду на свое ложе, лег, повернув ее к себе спиной, обхватив маленькое сгорбленное тельце, как скорлупа, ядро ореха. «Это нежное в моих руках что-то пискнуло!» Я не расслышал, шепнул в розовое ухо. «Спи, малышка!» «Но вы, ваша милость...» «Спи!» — повторил я. «День тяжелый был не только у тебя». Она тихонько вздохнула. «Ваше ми...» Слово оборвалось на тихом выдохе. Дальше я слышал только ровное мерное дыхание. Через минуту тельца в моих руках вздрогнула но не проснулась я полежал тихо чувствуя нежность и жалость к этому существу что все еще летит весь день затем вечер когда дневные хищные птицы опускаются в гнезда а взамен поднимаются страшные ночные как птицы так и не птицы затем ночь когда уже и руки не держат шершавая древка помла иадты стерта прутья я тихонько коснулся губами ее затылка Убрал руку сверху, который подгребаю, как плюшевого мишку, затем начал осторожно высвобождать другую, на которой она щекой. Фрида пробормотала сонно. Я замер. Но дыхание идет глубокое. Попытался снова. Она всякий раз попискивала протестующе, но глубокий сон не отпускает. Наконец вытащил руку, не думал, что такая длинная. Еще раз успокаивающе поцеловал. Фрида счастливо заулыбалась, по щеке разлился нежный румянец. «Сэр Смит спит уже в заправду. Я как можно тише оделся. Нацепил перевязь с мечом, повесил на пояс молот. Также же не неслышно и с немалой опаской приблизился к зеркалу. «Они вообще меня пугают!» Даже в той жизни не любил смотреть на себя ночью, когда вставал в туалет. Всегда казалось, что из другого пространства смотрит чужой, незнакомый мне человек, злой и жестокий. Сейчас, с той стороны, слабо освещенного места, ко мне приближался рослый человек в легких доспехах. Широкая перевесь через плечо, рукоять меча торчит над плечом, Кожаный пояс слегка отвисает под тяжестью молота с короткой рукоятью. Лицо бледное, в глазах беспокойство. Сам напряжен, хотя старается не выказывать виду. Несколько мгновений я пытливо всматривался в отражение. Если убрать эту обеспокоенность, делающую меня похожим на интеллигента, тьфу, не к ночи будь помянута, выгляжу вполне, вполне. Главное в этом мире — Габариты и наглая морда, а с этим у меня все в порядке. Пальцы прошлись по одежде, поправляя, одергивая. Я выпятил грудь, постарался раздвинуть плечи. Мужчина всегда жаждет выглядеть устрашающе, как рыба, еж или рыба шар. Еще не забывать выпячивать нижнюю челюсть и окидывать всех надменным взором. Это придает вид рожденного повелевать. Бровь, понятно, должна быть слегка приподнята. Нет, чуть-чуть изогнута, будто в презрительном недоумении. На пальце блеснуло. Я поднял руку. С колечка сорвался узкий лучик и уперся в зеркало. Ничего не случилось, как я ждал, с замиранием сердца. Только в ответ блеснуло кольцо в зеркале. Лучики встретились на поверхности настолько чистой, что если бы столкнулись не под углом, «Я бы и не уловил, где она есть». На пальце защипало. Кольцо богов, что искала Клаудия, которое я взял и надел на палец в подземелье, на глазах погружается под кожу. «Я замер!» Торопливо коснулся кольца пальцами другой руки. «Поздно!» С боков наплывает плоть, сомкнулась, а колечко несколько мгновений можно было увидеть, как через мутную воду, а затем только кожа с тремя-четырьмя жалкими волосками. Я в страхе ухватился, пытаясь то ли удержать, то ли как-то помешать, но кончики пальцев ощутили кожу, а под нею твердое. Да, колечко надежно упрятанное под кожу. Что за дурь? Ведь кольца для того и делают — чтобы хвастаться ими или чтобы служили постоянным напоминанием, как, к примеру, первое на свете кольцо было создано Прометеем. Он выковал его из звена цепи, приковывавшей к скале, а в кольцо вставил камешек от этой скалы колхиды, превратив колечко в перстень. Вступившим в брак кольца напоминают, что уже окольцованные птицы, а всех встречных отпугивают от чересчур близкого знакомства. Во всяком случае, предостерегают о последствиях. Пальцы продолжали ощупывать это затвердение. Странное ощущение, когда глазами ничего не видно, а на ощупь вот оно, даже можно, кажется, поворачивать. Мир остался тем же, но я, замерше, ощутил, что нечто изменилось. Стоял, застыв, не двигался, старался сообразить, что произошло. Вдруг сообразил, что продолжаю трогать колечко, но не вижу своей руки. «Ахнул! Не вижу ног! Не вижу живота, груди! Тогда наверняка исчезла и моя морда!» Наконец я поднял голову и уставился в зеркало. «Там, где я только что стоял, пустота!» «Нифига себе!» — прошептал я. «Человек-невидимка?» «Пальцы...» повинуясь предыдущей команде, повернули колечко еще. В зеркале моментально, словно включили, возник мой двойник с вытаращенными глазами и отвисшей челюстью. «Не отвешивать», — напомнил я себе, — «а выдвигать». А глаза не таращить, а надменно прищуривать, одновременно презрительно кривя губы. «Вот так, еще чуть-чуть, хорошо». «Я подождал». Пусть сердце хоть малость замедлит бешеный бег на месте. Осторожно повернул колечко обратно. Разом исчезло мое тело. Только пальцы подсказали, что все на месте. «Крепко!» — пролепетал я. «Если не вижу я, то и остальные?» Едва слышно прозвенело. Я оглянулся. На стене приглашающий возник светящийся контур призрачной двери. Смит и Фрида спят крепко. Я прошел к проходу в зачарованную часть гостиницы на цыпочках, приложил пальцы к стене, ухитрившись при полной невидимости рук, промахнуться так, что сперва стукнулся костяшками. Стена подалась легко. Я прошел как через теплую воду. В глаза ударил яркий свет, ослепляющий, уверенный после дохлых светильников и трепещущих огоньков свечей. Я постоял не столько всматриваясь вдаль бесконечного коридора, сколько прислушиваясь к себе. Незрим все так же, и хотя за мной, как за неуловимым ковбоем, никто не гоняется, но как сладостно ощущать, что могу становиться невидимым, всего лишь повернув колечко. Я постарался умереть бешено стучащее сердце. Глаза едва не идут врозь в этом царстве геометрии как будто вырвался из разудалой и крикливой цыганской свадьбы, где пестро, ярко, все цвета радуги, запахи вина, жареного мяса, ароматы меда, а здесь стерильность во всем, чистота, ничего лишнего, подчеркнуто неземной дизайн. Ну, неземной — это не обязательно инопланетный. Даже Вася Пупкин из Урюпинска может такое завернуть, что сто китям не развяжут. Однако в самом деле с новой сотрясающей силой ощущаю стиль, чего, понятно, нет в хаотично складывающемся мире, который за стенами гостиницы. На стене в месте прохода привычно нацарапал кресты. Хотя к концу ночи успевают зарасти, медленно пошел, проводя пальцами невидимой руки, по стене и тукая в двери. Первая, вторая, третья, Ручка четвертой двери подалась вниз. Я толкнул. Открылась такая же точно по размерам комната, в какой остановились мы. Такое же ложе, только у нас их два. Стол. Впрочем, я ничего другого и не жду. Вошел на цыпочках, оставив дверь открытой и высматривая какие-нибудь мелочи, оставленные или забытые предыдущими постояльцами. В ящиках только след пыли. Даже не след Ощущение, ибо саму пыль что-то убирает, как незримые и неслышимые вечно работающие кондиционеры. Под кроватью чисто, хотя бы мячик собака закатила. Пусто в вазах и следа нет от испарившейся воды и рассыпавшихся в пыль цветов. Я брал в руки эти изящные вазочки. Взвешивал на ладонях, удивляясь малому весу. Из чего же это сделано? Ощущение такое, что если уроню хоть на камень, не разобьется. Возможно, выдержит удар даже моего молота. В последней вазе звякнуло. Я наклонил, подставил ладонь. Выпала блестящая вещица размером с монету. Небольшая дырочка деликатно намекает, что можно пропустить шнурок и носить, к примеру, на груди. Как амулет, талисман, медальон или просто украшение. Впрочем... Надо учесть, что даже для мудрого кулибина мобильник или плеер показались бы только украшением или амулетами. Медальон, как мне показалось, украшен затейливым рисунком, но слишком уж мелко. По ободку совсем уж крохотные значки. Если бы не яркое и абсолютно не мигающее пламя свечи, я бы их вообще не углядел. Страстно захотелось рассмотреть получше. Я едва не выронил медальон, буквы укрупнились, а площадь, что не шире ободка монеты, раздвинулась, по крайней мере, на полметра. Я испуганно отстранился. Все в порядке, я всего лишь держу в руке медальон. На ребре едва угадываемые черточки. Микроскоп мелькнуло в голове. Я знаю, что такое микроскоп, я сотни раз смотрел в окуляр в школе на уроках ботаники. И вот теперь я смог, смог, сосредоточился, вызвал это чувство. Площадь ободка стремительно расширилась, и то, что я полагал черточками, распалось на ровные линии значков. Возможно, буквы, возможно, математические формулы. Всматривался до в глазах. Но вместе с тем ощутил и сильнейшее разочарование. Кто-то и когда-то пользовался здесь настоящими возможностями, а я, как дикарь, отыскал то ли пробку от бутылки, то ли обертку с ультра-гиперчипа и счастлив тем, что другие дикари и этого не видят. Вздохнув, сунул находку в карман и вышел в коридор. Краем глаза заметил, что медальон висит в воздухе, точнее, двигается со мной. Что-то не то. «Мы так не играем». Я вынул медальон, положил прямо на пол. Пальцы нащупали кольцо на другой руке. Повернул, мгновенно стал видимым. Подобрал медальон и снова повернул кольцо. Исчез я, исчез и медальон. Хотя чувствую в ладони. «Ну я и крут», — проговорил я вслух. «Умница, гений, с первой же попытки все разгадал. Эх, всегда бы так. Ладно. Это четвертая дверь. Я иду с той стороны. Стой ли? Да, стой. Пока что правую и левую руку отличаю. Хотя кто знает, что ждет впереди. Четвертая, сказал я все так же вслух. Шестая. Седьмая. Восьмая. Девятая. Десятая. Одиннадцатая. Одиннадцатая? Одиннадцатая, повторил про себя. Одиннадцатая слева. Я, хоть и паладин, должен был идти правым путем, но привычно выбираю левые дороги и левые направления. Дверь подалась все так же бесшумно, как и остальные. Хотя бы одна скрипнула. Я постоял на пороге, все в помещении стандартно. Шагнул и застыл, страшась шевельнуться. Я хоть и не видим, но это для таких, как я сам. А, к примеру, собака легко увидит в запахах, так же, как змея в термозрении или летучая мышь в ультразвуке. Стена напротив мигнула и пропала. Комната просто удлинилась. На той стороне ничего необычного, такая же точно мебель, если не считать, что у противоположной стены небольшой бассейн, окаймленный барьерчиком из декоративного белого камня. Я, наконец, собрался пойти и заглянуть в бассейн, Даже попробовать, что там за вода, вдруг нечто волшебное. Как в противоположной стене распахнулись дверцы, словно в лифте, вошел человек в странной одежде. Он пошел мимо бассейна, бросив в него лишь мимолетный взгляд. Но оттуда с шумным плеском выпрыгнула огромная рыба, размером с крупного сама, ударила хвостом по воде и, словно теннисный мяч, оторвалась от бурлящей поверхности. Человек не успел ни вскрикнуть, ни закрыться ладонями, как она распахнула усеянную зубами пасть и ухватила его за лицо. Послышался треск разрываемой ткани. Плавники рыбы удлинились и превратились в когтистые лапы ящерицы. И только тогда раздался дикий крик. Рыба-ящерица свирепо рвала куски мяса с его лица. Человек, наконец, вслепую схватил ее за толстую шею, сжал и оторвал от себя. Вместо лица кровавое месиво. Красные струи текут быстро и широким потоком. Чудовище безуспешно махало в воздухе лапами, они начали удлиняться. Но несчастный поднял его и с силой ударил о кромку бассейна. На лице уцелели только глаза, спрятанные глубоко в каменные пещеры. Брови сорваны вместе с кожей и мясом, а на месте скул торчат окровавленные кости. «Господи!» — вырвалось у меня. «Я ощутил, что ноги дрожат, а пальцы трясутся. Я перекрестился, чего давно уже не делал даже на людях. Господи, спаси и помилуй! Если это такое кино, то нахрена такая реалистичность? Ноги бы отрывал этим спецэффектникам!» Попятился. Вышел. Дверь на всякий случай прикрыл. Вдруг, да этот спецэффект вздумает побегать и за мной. Ну его нахрен такое искусство. Да здравствует эра черно-белого кино Одиннадцатая дверь. Пора возвращаться. И так далеко зашел. Ладно, проверю еще три. Всего три. Если все будут закрыты, тут же вернусь. Двенадцатая. Тринадцатая. 14. -е. Дверная ручка вроде бы сопротивлялась. Я нажал сильнее. Очень уж подсознательно не хочется возвращаться. Дверь послушно открылась. В этой комнате, неотличимой от предыдущей, точно так же противоположная стена исчезла, словно я пересек незримый лазерный луч и тем самым включил какие-то механизмы. На той стороне, в синем, Словно лишённом света мире, похожем на дно Тихого океана, двигаются странные существа. Или не существа, вид их не укладывается в воображение. Нечто похожее на исполинских медуз, осьминогов и одновременно хищных насекомых. Одни меняют форму, цвет, не выходя из синюшной гаммы. Другие истончаются и размываются по всему пространству, Одновременно в нем прорастают и разворачиваются, как чудовищно отвратительные цветы, невероятные животные. Или растения, или силовые поля, способные удерживать форму и эволюционировать. Проступили призрачные нити, как вселенская паутина, охватившая весь этот мир. Утолщились, став похожими на облепленные слизью бамбуковые сочленения. Но едва я успел подумать так, Ухватившись за привычную ассоциацию, как эти конструкции пошли лохмотьями, разветвились, часть отделилась и уплыла, вялодвигаясь щупальцами, другие же засверкали острыми краями кристаллов и начали осыпаться, в падении превращаясь в темный газ. Медузы и осьминоги, так я их называл за неимением других слов, подплывали к незримой преграде, отгораживающей их мир от моего» натыкались, отступали и ударялись снова, уже со злобой и неожиданной силой. Я ощутил холод и покалывание по всему телу. Мой организм отчаянно сопротивляется попыткам чужого проникновения, даже сканирования, и только сейчас с ужасом сообразил, что там не кино, совсем не кино». Там жуткая реальность, отделенная каким-то хитрым или сложным пространственным барьером. И там абсолютно чужая жизнь, куда более жизнеспособная, что уже ломится через дезримый барьер, стремится разрушить его и проникнуть сюда. Если однажды преграда рухнет, подумал я с содроганием, а она рухнет, ведь стареет, в то время как там натиск не прекращается, то что ждет этот мир? В комнате блеснуло. Я насторожился. Рука суетливо лапнула молот, скользнула к рукояти меча. Блеснула снова, ярче, словно по коридору, бесшумно проехала машина с мигалками, а свет проник под дверь и пробежал по стенам. На всякий случай я вытащил меч, чувствуя себя несколько глупо. Все-таки здесь технологический мир. Я как будто ряженный на улицах Москвы заигравшийся в ролевые игры. Узкий лучик пробежал по лезвию, растекся по всей площади металла, погас, но так таинственно, словно всего лишь затаился, не больше. Я стиснул рукоять, подвигал лезвием. Свет стал ярче. Лезвие начало светиться ровным, спокойным огнем, словно лампа дневного света. Хоть и не так ярко, конечно, но таким же холодным серебристым светом. С медленно бьющимся сердцем я стоял в неподвижности, не зная, что делать дальше. И тут услышал, как на сторону двери кто-то навалился, очень огромный и тяжелый. Дверь открывается, как и надлежит по правилам пожарной безопасности, наружу. Но кто-то не знает этого или не соображает и продолжает давить, «Слышен треск досок! Начинают отлетать щепки!» Инстинктивно я направил меч острием к неизвестному противнику. Сердце стучит часто-часто. Адреналин стекает в сапоги. Дверь затрещала и разлетелась вдрызг. Из коридора ко мне метнулось нечто темное, огромное, смрадное. И тут же остановилось, словно ударилось о стену. Отшатнулось. Лезвие меча странным образом удлинилось. Яркий луч протянулся от кончика лезвия и уперся чудовищу в середину тела. Я непроизвольно двинул мечом взад-вперед. Он не стал тяжелее. Чудовище жутко взревело. В злобном вое мне почудились изумление и ярость. Я слегка повернул лезвие, будто расширяя рану. Чудовище взвыло, попятилось. Затем его словно выдернуло обратно в коридор. Луч истончился, пропал. Только меч некоторое время еще продолжал светиться, затем остыл, показывая, что опасность ушла. В коридоре послышались голоса, топот, чей-то вскрик. Я сунул меч в ножны. Теперь чувствуется, что здесь побывало нечто ужасное, как будто не из этого мира, а сейчас исчезло, оставив только запах. — Все, — сказал я вслух. Но тихо-тихо, только чтобы услышать самому свой голос. Четырнадцатая дверь. А теперь взад. Все взад.